Двенадцать. По горячему следу. В огороде Майкл показал Владу место, где парковался джип. Тот долго щупал землю, ковырялся пальцем в проросшей траве. До сих пор горячо жжется. Ох, Настеньку припекло. Ну как, следопыт, вектор остался? Венник, помолчи пять минут. Влад достал из кармана огарок свечи, запалил от длинной охотничьей спички поводил налево-направо, капнул воском под старой яблоней, зашептал быстро-быстро, заработал пальцами, будто играл мелодию. Майкл зажмурился и на миг увидел, как проявляются ноты, висящие над сырой землей, как тянется нотный стан из огорода к воротам, дальше по улице, и в каждом знаке слышится скрип шин по гравию, мерное урчание двигателя, перестук капель по лобовому в стеклу сбитое дыхание мамы загнанное взволнованное она очень торопилась плакала она ехала в никуда оставляя в затишье сына в городе из которого в спешке когда то его увезла поперек гордеева слова вся жизнь майкла была поперек кстати потер руки влад но ты живые дышат, и у мелодии есть развитие ура тотчас откликнулся венька Будто ему расшили рот. «Слышь, Миха, Настя жива, а раз так мы ее разыщем!» Они вышли за ворота, подняли велики, валявшиеся у забора. «Сразу на круг?» «Не спеши, поиск суеты не выносит. Поедем по следу тихонечко. Я хочу понять, где случился обрыв». Влад вел уверенно, крутил педали, чутко вслушиваясь в звуки улиц, всматриваясь в асфальт сквозь зеленые окуляры. Мама проехала мимо кунсткамеры, свернула к заставе, потом к тишинке. Сердце ёкнуло, стало холодно, будто в сердце воткнули иголку. Но уже через миг стало легче. Майкл понял, чем утешали друзья. Если б маму приманил лес, ей пришлось бы оставить машину. Штурмовать крутой берег на джипе в грозу не стало бы даже Настя. Если ее поймала гниль, заморочило, завела в заповедник, проще было оставить машину и перейти речку в брод. Но след уводил от тихого леса. Упрямая настенька рулила на юг, стремясь вырваться из затишья. Мать сумела добраться до памятной докалейки, где когда-то стояла скорая помощь с пойманной беловолосой, а енина грозила пальцем и натравила на майкла кота. Влад аж за горло схватился, обеими руками выпустив руль. Его скинуло с велосипеда, прокатило по траве, скрючило, смяло. «Ох ты ж!» — присвистнул Венька, кидаясь на выручку к другу. «Это кто ж тут защиту ставил?» «Кого ловите? На своих руку подняли!» — крикнул он прямо в небо, в котором приметил хищную птицу. «Владик, держись! Чем помочь? Хочешь крови? Я дам! Бери!» Майкл Дорезев смотрелся в дорогу, пытаясь разобрать давний мамин след, и внезапно увидел сеть, частую, огненную, зловонную, отдающую поленной кошачьей шерстью, а перед ней была иная, будто прошел косой дождь до да застыл. Острые слюдяные нити хлестнули по Владу, оплили руки, закинули удавку на шею. Огненная сеть! Енинина, прошепел Влад, кривясь от боли. «Реку смотала на веретено, шерсти усилила, крючком связала. Это не на нас, на гнельцов. А вот вторая — остатки грозы. Видно, есть среди них болотник. Тащит обратно к реке и за реку. Только видишь, Майкл, в сетке дыра. Твоя мама сумела вырваться». Майкл и правда различил дыру, пробитую черным джипом. И пролом поменьше — работу Влада. Тот понемногу приходил в себя, счищал слюдяную пакость со строгой дорожной куртки. — Ничего, — ободрил он Майкла, — меня так просто не взять. Сеть на живое тепло поставлена, да по женскую душу. — Ну и где же Настя? — занервничал Венька. — Сеть мешает путь рассмотреть, — сверкнул зелеными очками Влад. — Грозовую сдуй аккуратненько, а? Так, чтоб бабкину не повредить. «Я себе не враг», — обиделся Венька. «Она мне и так сегодня вприла, до сих пор ощущается зуд и жжение. Ритм задай, музыкант, я ведь нот не вижу». Влад зацокал, зашелестел. Майкл снова услышал голос дороги, увидел джип и бледную маму, бормочущую заклинание. Венник осторожно присвистнул, пробуя влиться в мотив, заурчал перегретым мотором, Засвистел ядовитыми каплями, лупящими в лобовое стекло, ураганным безбашенным ветром, завизжал отказавшими тормозами. Застывший ливень вдруг стек на землю, ушел в нее, будто вражьи стрелы. Туаж вывернула грязными комьями, и вскрылся асфальт на дороге. Сразу стало легче дышать. — Диссонансный аккорд! — ругнулся Влад. — Зачем иметь идеальный слух, если звучит такое? Чуть внутренности не взорвались. А власелина применила бы формулу. Венька поднял указательный палец, копируя математичку. Разложила бы воду на кислород-водород, и все наносное тотчас осыпалось бы. Так сказать, прогрессивный подход. Там, где джип раскурочил сеть, дорога скрутила петлю. Вень, ты прав. Кто-то спутал нитки. И Настю завернула на круг. Нужно вернуться к камере. «Влад, ты ехать-то в состоянии?» «Полежу еще пять минут». «Майкл, ты пожрать прихватил?» «Обижаешь, котлеты и свежий хлеб!» «На все руки мастерится твоя тетка, Миха». Полчаса они отдыхали, уминая Майкла в припас. Влад достал из кармана флакон, полный бордовой жидкости, выпил, облизал губы. «Гранатовый сок, — пояснил он Майклу, — повышает железо в крови. Полезная вещь при малокрови». Еще фисташки, но я их забыл. Эх, сейчас не сезон. К Владу осенью прикольно ходить. На столе, как на царском перу. И корочка черная, и корочка красная. Гранаты такие, что слюни текут. Сплошные деликатесы, прописанные при анемии. А зачем ты кровь предлагал? Побротаться хочу, — огрызнулся Венька. Поплохело ему, я испугался. Майкл демонстративно пожал плечами, мол, ври, да не завирайся, свистун. — Я к тому, что тоже готов побрататься. Пусть хоть всю забирает, не жалко. Влад крякнул с досады и спрятал флакон. — Не шутили бы вы, парни, такими вещами? Да останется ваша кровь при вас. Я готов. Можно ехать, пока светло. От круга продолжим поиски. Когда проезжали мимо кунсткамеры, Майкл чувствовал всей звериной шкурой, всей шерстью, вздыбившейся на загривке, что дом на них смотрит. Слепыми окнами, антрацитовыми, недобрыми. Лишь одно окно грело желтым светом, эркерное в холь, пятый этаж. Гордей знать не знал об экономии и борьбе за чистоту планеты. Расскажите, что тут за круг? Почему он так страшно устроен? Кто же его разберет, почему? Даже удивился вопросу Венька. Они стояли, следили за Владом, изучавшим нити дорог. Это ж перепутье, в трех словах не опишешь. «Коротенько разъясни!» — буркнул Влад, снова чиркая землю ногтем и нюхая длинные пальцы. «Про и циферблат!» Венька вытянулся во фрунт, сдвинул пятки, выпятил грудь. «Слушаюсь, ваше графство! Докладываю! Круг часы!» Влад глянул искоса, приподнял очки. Венька сразу передумал поясничать. «Да ладно, чего ты сразу? Уж пошутить нельзя!» Круг в самом деле часы, он словно поделен на двенадцать секторов, и от каждого ведет тропинка. Иногда циферблат сдвигается, и происходит сбой. Как, почему, никто не знает. Это еще при царе случилось, когда стали сгонять в затишье разных странных и непонятных. Всех чесали под одну гребенку, вот и треснуло Троемирье, когда смешали и Навь, и Правь. Напихали в формулу все неизвестные, какие смогли найти... Ну и не решилось ее уравнение, не потянул его мир. Да как треснет полотно вечности! Лоскуты разлетелись, а связь осталась. Затишье — самый большой лоскут. В нем есть дыры, кунсткамера и состава. Поместье, монастырь еще по мелочи унесло куда-то вовне. Отдельная тема — тишинка. Речка во всех мирах лоскутах. Прямо как речка Смородина. Ясен пень того Янина на заставе живет. Прям как дома бабка устроилась. И река, и коты. Все по канону. Будто и не тащили печки из избы с куриными лапами, не совали в мешок зачарованы, не волокли на край света сторожить народную гниль в лесу. Ох, метелка ты, веник, все метешь и метешь. По тропинкам можно попасть плоскуты. Но когда гроза, да еще лесная, циферблат становится нестабилен, он вращается и путает тропы. «Лучше на круг грозу не соваться». «Ну, ты помнишь, как гнали обратно, да?» Влад закончил ковыряться в земле и стоял на отметке с цифрой девять. Только сейчас Майкл заметил, что кто-то процарапал на круге цифры, и самые растоптанные тропинки идут на полдень и на два часа. «Полдень поместье», — пояснил Влад. «Двухчасовая ведет в сады, девятка в пещеру, десятка к монахам». Направление я уловил, но девять или десять понять не могу. Много времени прошло, да и ноты спутаны. Не выходит единой мелодии. — Ну так мы по двум дорожкам скатаем, — обрадовался неугомонный веник. — Пещера. Подумаешь, фигня вопрос. С Ладом в пещере вообще ништяк. Едем? Влад промолчал. Зато новый голос ответил. — Разумеется, господа. Крутите педали, аккуратно, да кунсткамеры. — И шутить со мной не советую, с вами я даже вспотеть не успею. Майкл обернулся и увидел Добрыню. Тот выглядывал из окна машины и апатично жевал соломинку. Смотрелся при этом до того простецки, что у Майкла зачесались руки. Но Венька и Влад спорить не стали, покорно ушли с циферблата на шестичасовую тропу. — Не надо, Миха, — посоветовал Венька, — бесполезно, да и Гордей приказал. — А ты вроде как волонтер, — и добавил, поднимая велик с травы так серьезно, что Майкл ощутил его возраст истинный от даты рождения. — Мы только веточки, молодняк, и сил нам отмерили, что кот чихнул. — Старики уйдут, сами не выдюжим. Без старичья, затишью, не быть. Варька не помнила, сколько времени они провели на полянке. Связи не было. Интернет отсутствовал даже на одинокой березе, куда Ники залез от отчаяния, будто в данной реальности вообще не знали о том, что такое всемирная сеть. В серебристом ягеле чернели тропы, протоптанные их ботинками. Они ели мох, будто олени, они выжимали из ягеля влагу, на берестей и еловых ветках приучились кипятить воду. Разобрав бесполезный термос, превратили его в котелок, выгнув колбу и сделав обвязку. Раз за разом, пытаясь уйти с поляны, они попадали в кромешный мрак. То еле сплетались так плотно, что некуда было руку просунуть, то оказывались в сумерках у болота, в старом лагере Нотариэль, даже если прорывались в другую сторону. Хотели вернуться обратно к дороге, но вешки на болоте пропали. Ни рун не нашли, ни зарубок, ни палок. Только вывозились в грязи и потеряли рюкзак с телефоном, как только сами остались целы. Этого Варька тоже не помнила. Вроде теряла сознание, уже по горло в ледяной жиже, а потом очнулась на теплом ягеле под ярким весенним солнцем. Ники утверждал, что брал провизию в расчете на несколько дней. На два, на три, он не мог сказать. Но еще оставалось немного гречки, пара банок тушенки и кулечек конфет. Их берегли как драгоценность, подвешивали к ветке березы в наглухо завязанном рюкзаке, чтобы не растащили дикие звери. Ягель был, как страница в книге. Утром они читали новости из незатейливой лесной жизни, обсуждая за глотком кипяченой воды, кто приходил и зачем. Деловито бродили копытные, то ли олени, то ли мелкие лоси, Держались по краю поляны, подальше от валуна. Как они проходили сквозь ельник, этого Варька понять не могла. Ник пытался выслеживать лосиков, выход искал и мясо хотел, но так никого и не встретил вживую. Шабаршили остатки припасов белки. Варька, пойдя по следу, обнаружила пень с десятком орешков, прогнивших, но условно съедобных. Ник ржал, что они докатились и объедает пушистиков, но глаза его выдавали, беспокойные и невеселые. Ники боялся, что суперидея с добычей бесценных корундов будет стоить жизни ему и сестре. Вслух он это не говорил, фальшиво радовался приключению, утверждал, что случился игровой сбой, error-fatality, так сказать, оттого их водит по кругу. Но баги вычистят, перезагрузят, они обязательно пройдут уровень. Варька считала тихий лес аномалией. Они попали во временной капкан, и теперь им тут жить до скончания века. Главное — продержаться до лета. А там пойдут ягоды и грибы, станут, как белки, запасы делать. Завтра попробуем снова сквозь ельник. Хлебая пресный гречневый суп с кусочком говяжьего жира, озвучил нехитрый план Ники. Только в болото не сунемся. Сразу рванем вниз по склону к реке. Я вспомнил тут рядом река, тишинка, а за ней сады и городок, вдруг заметут в ментовку, хоть покормят по-человечески тюремная баланда варюха прикинь. Варька кивнула с сомнением. Баланда это конечно круто, но вряд ли их выпустят из аномалий, хотя от чего не попробовать? мысль о нормальной еде о горячей ванне и стакане чая от чего то ее взволновала без меры и она подскочила еще до света выбралась на росистый ягель укрытый густым туманом словно лохмами седой старухи палатка сверкала как алмазный панцирь покрытая капельками росы было тихо настолько что сводила пальцы от одиночества и предчувствия гибели потом треснул сучок другой Зашелестел податливый ягель. Варька увидела тень в тумане. Кто-то высокий, статный, перебирая тонкими ножками, терся об их березу. «Олень! Вон рога какие! Это ж целое дерево, а не рога!» Варька тихонько пнула палатку, шепотом позвала Николку. Тот выбрался сразу, тоже не спал. Увидел и офигел. Это ж сколько мяса обгуляет без толку, ка да тут килограммов сто! Не тронь, животное! А жрать ты хочешь? Один скелет под кожей остался. У меня тут копье заточено. Снова хрустнуло под ногами, глухо, будто старой кости. Олень вздрогнул, взвился эффектной свечкой и понесся по поляне, сдирая ягель, прихватив на рогах их последний рюкзак с остатками продовольствия. «Держи, вора!» — возмутился Николка, и откуда силы взялись? «А вот я тебя, ату!» Зверь заложил вираж по поляне и пошел на пролом через ельник. Варька испугалась, что он расшибется, и об острой сучья, но деревья отпрянули в стороны, пропуская красавца-оленя. «За ним!» — приказал Николай. «Варька, это не шанс, а шансище!» «Все бросай, доставь ты палатку, там выход, сестра! Что ты копаешься?» Они погнали за оленем, но быстро отстали в ельнике. Клятые деревья закрывали путь с равнодушием опытных пограничников, сплетались сучьями ветками, больно кололи иголками. «Нужно ли пробиваться туда, куда нас не пускает? Ники!» «А ты как хотела, сестра, чтоб корунды на блюдечке принесли? Надо сто верст исходить и сто сапог износить. Или как там правильно в сказочном сеттинге? Что-то еще про хлеба, каменные. Ой, смотри, наша конфета!» В ельнике краснел яркий фантик, а чуть дальше еще один. «Гад лени рюкзак мне порвал! Ладно, еще сочтемся. Вот что, Варь, помни главное. Если вернемся на стоянку эльфов, сразу беги к реке». А пока пойдем по конфетному следу. У каждого свои хлебные крошки. В этот раз Гордей не стал прятаться в полутьме библиотеки. Он ждал, прокатываясь в коляске в просторном холле возле окна. И в холодном свете, идущем от люстры, было видно, как он недоволен. — Вот что, юнош мой! — проскрипел Гордей. Едва Добрыня, притащивший Майкла, по-военному отдал честь и вышел. «Ты дал согласие на работу. Это значит теперь твои ноги, мои. Вернее, ты стал моими ногами, руками, ушами и прочим». «Расчлененка», — сиронизировал Майкл, — «карается по закону. договор я, кстати, не заключал, так что запишите на будущее. Я волонтер, а не пёс цепной. Хлеба могу купить, молока, в квартире пропылесосить. Лекарства достану, если нужны». — Зачем ездил на круг, голубчик? Мать решил разыскать. Майкл заложил руки за спину. — Вы ведь и так все знаете. Какой же смысл пересказывать? Посмотрите запись в компе. — Что вам нужно от меня, Гордей? Послушание? — Ну так вы не по адресу. Рабская покорность опять не туда. Может, вам забыли сказать, но крепостное право отменили еще при царском режиме. С тех пор возник и распался союз, люди космос освоили, была перестройка. «Хе -хе -хе. юмор, голубчик мой. — Понимаю, — раскрепился креслом Гордей, развеселившись сверх меры. — Крепостное право, говоришь, отменили? — Так крепостное лево осталось, Великое Ревское лево, которому ни почем права. Майкл не нашелся, что возразить. Он как-то не привык общаться с тиранами, тем более с самодурами. «Кем его тут считают? Придворным шутом на побегушках? Что вам нужно, Гордей?» — повторил со злостью, которую не получилось скрыть. Старик посмотрел с хитрым прищуром. «Помнишь, где актовый зал, волонтер? Тот самый, где ночевал ваш табор. Теперь там на сцене стопки бумаги и баночки с краской стоят. Сделай, милость, понюхай, Мишка-медведь, и притащи, что понравится. — Разрешите идти, миссир? — со злой издевкой уточнил Майкл. — Разрешаю! — величаво махнул Гордей. Он больше не злился, он забавлялся. Майкл поклонился в пол. В актовом зале воняло краской, так ядрено, что пробило на чих. Майкл ходил между ки бумаги и гадал, кто все это придумал, как среди какофоний запахов учует знакомый дух, который толком не помнишь. Обоняние не помогало. И тактильные ощущения тоже. Никаких дополнительных ассоциаций и всплывающих подсказок в углу экрана. Наверное, не нужно бродить и нюхать. Глупо выглядит со стороны. Он же реально как собака мечется. Лучше в зале сесть и посмотреть, как воспитанный человек на сцену, где дают представление. Ведь увидел он мелодию, что показывал Влад, значит, можно увидеть и запах. Майкл вытер руки и спрыгнул в зал. Удобно устроился в первом ряду, для пущего комфорта опустил подлокотники, вытянул ноги в грязных кроссовках. Еще бы, полдня по полям. Краска пахла противно неровными кляксами, где-то гуще и интенсивнее, где-то едва различимо. Запахи смешивались, растекались, оплетали колонны с мозаикой. Заработал невидимый принтер, засмеялась девушка в офисе, пахнула луком и колбасой, смазкой и неразбавленным спиртом, завибрировал печатный станок в маленькой типографии на самом краю затишья. А потом на глаза надавила вонь. Нестерпимый, омерзительный смород заполнил ноздри и уши, потек внутрь через легкие к сердцу. У самой рампы распустилась смородина, пышные кусты с душной черной ягодой, вдруг сменившейся ягодой красной, брызнул сок, опалил кожу, плеснул кислотой в глаза. Майкл закричал, завыл. Вновь запахло пылью смелом Поперек сцены легли две черты, будто кто-то поставил знак равенства, а потом написал на доске ответ. Когда получилось снова дышать, Майкл осознал, что сидит в коридоре, а рядом стоит Василина Аркадьевна, оттирает руки от мела. «Видеть мало!» — сердилась она. «Нужно уметь защищаться!» Хорошо хоть ей не надала оберег. Вступайте к Леоноре, Майкл, попейте чаю, послушайте Моцарта, что-нибудь...» разрывающее паутину. Я Гордею сама доложу. Ласилина Аркадьевна достала мобильник, набрала номер, вздохнула в трубку. Тамара, едем в закрытый цех при Затишинском комбинате. Там печатают наши подделки. Мы с добрыми тебя заберем. Она снова вздохнула, склонилась над Майклом, пощупала лоб дрожащей рукой, набрала новые цифры. Гордей! майкл нашел типографию беру на выезд тамару нужен зрячий способный поставить защиту я не работаю с дилетантами убрала телефон в объемную сумку проверила майклу зрачки вы ведь все понимаете в юнош кто то начал крутую игру кто то знающий наши порядки он включил в свою схему библиотеку и задание с письмами счастья которые доверяются новичку задача простая и добрая Любой потерял бы бдительность. Ловушка была и для вас, мой милый, и для тех, кто прочтет объявление. Вам учиться нужно, беречь себя, а вы лезете, куда не зовут. — Я хочу найти маму, слышите, вы! — упрямо прорычал Майкл. — Нормально говорить пока не мог. — Я хочу ее вернуть. — А зачем? — с убивающим холодом уточнила Власилина Аркадьевна. Она была рядом и только мешала. Кажется, вы презирали мать, считали ее заботу обузой. Настя против Гордея пошла, чтобы спасти Иванова сына, а вы сделали все, чтобы вернуться в затишье. Потом чуть смягчилась, сбавила тон. Милый мой, Настя жива, но вы и сами услышали это. Добавлю, она в безопасности, насколько это возможно. Все, идите к Элеоноре. Ваш рецепт – чай с ватрушками плюс позитивные пения.